Поносить таким образом меня и директора Сяхля. Это как раз то, что я и желал бы услышать от вас. Успел вас кликнуть вице-директор и тут же принялся грызть новый карандаш. Судейский помощник Хюпи, мой поверенный, и является заместителем директора многих моих предприятий, ответила я ледяным тоном. Как юрист, он, наверное, сам понимает, когда надо оскорблять и когда надо говорить правду. — Но, черт возьми, о чем же все-таки речь? — воскликнул Сеппас свин, приходя в ярость. — О твоей должности, — ответил Энсио Хьюпи, как циник, предлагающий лысому расческу. — Это не входит в твою компетенцию, безусловно. Но это компетенция моего шефа, госпожи Карлсон. Дело, видите ли, в том, господа, что ПОЦ и КО с некоторых пор оказалась во власти банка. Объединение Карлсон заинтересовалось вашей импортной торговлей, и мой шеф поручил мне получше ознакомиться с деловыми возможностями вашей прекрасной фирмы. В настоящее время обстоятельства приняли такой оборот, что фирма-поставщики отличного топлива «Свин» и компания на будущей неделе попросту вольется в объединение «Карлсон». Сеппо «Свин» даже не пытался скрыть своего потрясения. Однако его двоюродный брат, этот блестящий шут делового мира, сумел и на сей раз вывернуться.